Глава двадцать шестая. Посылка. Саша готовила глазунью на завтрак, когда в дверь позвонили. Она вздропнула от неожиданности. «Позавтракать не дают», проворчала Саша и отправилась открывать дверь. На пороге стоял курьер. Он молча протянул посылку и листок с ручкой, чтобы Саша расписалась. Как только она нацарапала подпись, курьер, всё ещё не говоря ни слова, Вытянул листок из рук удивленной Саши и торопливо ушел. Безмолвная сцена длилась не больше минуты. Что это? Спросила себя Саша и повертела коробку. Это была коробка средних размеров. Саша потрясла ее, но не услышала ни единого звука. Так так. Она прошла на кухню и принялась распаковывать странную посылку. Еще больше прежнего Саша удивилась. когда обнаружила внутри плюшевого зайца. Заяц был уродлив до той степени, до которой могут быть уродливы очень дешевые мягкие игрушки. Он был малинового цвета со сбитым в бок носом и слишком длинными лапами. Нет, все-таки что это? Саша внимательно рассмотрела коробку, но внутри было пусто. Один только заяц. Ладно потом, сказала себе Саша. засунула зайца в коробку и убрала ее с глаз. Нужно было скорее позавтракать и пора уже вызывать такси. Вылет через два часа, а она еще не готова. Тут Саша вспомнила, что последний раз, когда все шло не по плану, она оказалась в центре очень странной истории. Нет уж, хватит с меня истории, подумала Саша. Однако мысли хотела она того или нет. Тут же унесли ее в те новогодние праздники, когда все случилось. Она отложила вилку и задумалась. Прошло уже два месяца. Она знала, что Дениса арестовали в Калининграде на границе с Польшей. Денег при нем не было, так же как не было бриллиантов. Как только Саша вернулась из Москвы домой, ей показалось, все, что произошло с ней, вовсе и не произошло, а просто напросто приснилось. Саша дописала свой роман, но не решилась его опубликовать. Он так и лежал в папке в работе. Нужно было торопиться. Еще немного и уже будет поздно. Она не успеет на самолет. Однако Саша почувствовала слабость. Не было сил одеваться. Не было сил даже встать со стула. Взгляд ее упал на коробку с зайцем, которую она убрала на верхнюю полку. Саша собрала последние силы. достала коробку и стала внимательно изучать зайца. Сначала она осмотрела его со всех сторон, потом проверила швы, затем начала сантиметр за сантиметром ощупывать зайца. Так и есть, вот оно. В лапки зайца Саша нащупала что-то очень твердое. Оно перекатывалось между пальцев. Саша аккуратно распарола лапку и вытащила плотный мешочек из черного бархата. В мешочке, сверкая и переливаясь, лежали около двух десятков бриллиантов самых разных размеров. Конец.